Глава 13 Хлеб по цене совести В питейной зале снова вспорхнул ропот, но по олене уже не было дела до любопытных глаз. Она бестрепетно подошла к лестнице и проговорила Фабрица, вы узнали меня. Мне тягостны эти слова, однако я принесла горькие вести. Аркибузир Тадеус скончался сегодня. Но вы были добры к несчастному, и перед самым уходом он говорил о вас Увы. Он не смог проститься с вами, но строго велел мне передать вам его последние напутствия». Проговаривая эти гладкие фразы, в основном надёрганные из плавной речи более опытных монахинь, она опасалась, что Пеппа чем-то выдаст удивление, но он лишь склонил голову, хмурясь. «Благослови вас, Господь сестра, за вашу самоотверженность». Он сбился, будто тоже повторял за кем-то эти подчеркнуто любезные слова и вдруг забыл следующий оборот. Облизнул губы и неуверенно добавил. «Простите, для разговора я могу лишь пригласить вас в свое жилище. Это, вероятно, неловко». «Я Христова невеста, Фабрицо?» Независимо отрезала Паолина, слыша за спиной усиливающийся шум. «К монашескому платью грязь не пристает». Она не раз слышала этот постулат от сестры и находила его напыщенным и смешным. Но сейчас он сам сорвался с языка. Полина выпрямила спину и последовала за оружейником вверх по скрипящей дощатой лестнице, стараясь не думать, в какие лохмотья через пять минут превратится ее доброе имя. Лестница вела на третий этаж на обшарпанную галерею, куда выходило множество неказистых дверей. Оттуда расстилался не лишенный живописности вид на предзакатный муравейник Нареджу. Вниз колодцем уходил провал захламленного заднего двора. Папа подвел Полину к одной из комнатушек и отпер, пропуская девушку внутрь. Она несмело вошла в почти темную коморку, скупо освещенную тугими солнечными нитями, бьющими сквозь щели закрытых ставин. Оружейник снова запер дверь и прислонился к ней спиной, словно опасаясь, что нежданное гостья попытается сбежать. Полина обернулась и повисла тишина. Только сейчас, когда ее мытарства закончились, когда никуда уже не нужно было идти и никого искать. Когда ничьи глаза не смотрели в спину, шепотки не вились слепными вокруг, она вдруг осознала, ее безумная авантюра удалась. Она нашла его в этом человеческом котле, своего неуловимого лукавого, которого ищет столько людей. А он стоял, молча глядя незрячими глазами куда-то поверх ее головы, и на лице его замерло незнакомое ей растерянное выражение. «Это ты...» Невпопад пробормотал он и сжал дрогнувшие губы. Вероятно, Полине стоило сейчас в полной мере понять свое безрассудство и чудовищную нелепость момента. Она сбежала из госпиталя, проблуждала невесть где почти весь день, и сейчас, когда время уже шло к вечерней молитве, находилась в тратории полной военных, наедине с человеком, ставшим причиной всех ее бед. И никто не знал, где она, но Полина лишь невольно потянулась рукой к ранам на лице Пеппа, И только в последнюю секунду отдернула пальцы. А ведь я все-таки отыскала тебя, прошептала она, тут же вспыхнув жгучим румянцем. Не нашла фразы поумнее, но лукавый молчал, и Полина беспомощно добавила. Ты не рад мне? Папа вздохнул, прижимая затылком к двери, будто под прицелом. Не рад? Отрывисто переспросил он. Не рад. Он произнес эти слова медленно и почти удивленно, словно не уверенный, что правильно помнит их смысл. А потом вдруг шагнул вперед и стиснул Полину в объятиях. Она вздрогнула всем телом, будто задремавший на окне и случайно пойманный голубь. Всполошенно что-то зашептала, пытаясь высвободиться, но Пеппа только крепче прижимал ее к себе и бормотал: Сейчас, сейчас. «Еще секунду!» Она затихла. Худые плечи медленно расслабились, и Пеппа ощутил, как вокруг него тоже несмело сомкнулись руки. Ему никогда не снилось таких снов. И он точно знал, что ее не должно здесь быть. Однако недавние ушибы не переставали болеть, и в комнате раздражающе пахло оружейной смазкой от вычищенного мушкета, и ставня поскрипывала, колеблемая вечерним бризом. А значит, все было его, и случилось что-то, совершенно немыслимое Наверное, нужно было спешить, нужно было думать и принимать решения. Но он просто продолжал стоять на месте, бездумно сминая ладонью шелестящий вилон, прижимаясь щекой к ее виску и медленно, словно раскаленный пар, вдыхая смесь ладана и щелока, настойную на особенном горьковатом запахе, принадлежащем только ей. А Полина лишь чувствовала, как отчаянно она устала от мира, от людей. От всего, что происходит за пределами этой темной коморки. Впервые за много недель ей было спокойно и бестревожно, и отчего-то казалось, что только так и должно быть. Что именно ради этого убежища она и искала своего лукавого, странного, непредсказуемого и совершенно надежного. Вдруг где-то совсем близко хлопнула дверь. Полина отпрянула, вырываясь из рук Пеппы и озираясь, будто ненароком, заснула на проповеди. Оружинник вздохнул и сжал руками голову. Прости, проговорил он уже почти обычным тоном. Я, наверное, должен что-то сказать или сделать, или спросить, но я не знаю, что именно. Ты здесь, значит, что-то случилось, а я. Подросток осекся и замолчал, чувствуя, как пугливо теплый взгляд мотыльком касается исцарапанного царапанного лица, и инстинктивно замирая, чтобы не спугнуть его. А мотылек стал настойчивее, хрупкие крылья защекотали глаза, еще отклик. Не нашли, будто побившись в темные окна. «Пепа, не молчи!» Голос Полины прозвучал с беззащитной настойчивостью. «Я столько искала тебя, мне столько нужно тебе объяснить, и я совсем не знаю, что будет дальше. Просто не молчи, от этого... Все не так...» Лицо оружейника полускрытой тьмой дрогнуло. «Погоди», — отозвался он, — «здесь, наверное, темно, как в погребе». Он быстро подошел к окну и распахнул ставни. Розовато-оранжевый свет солнца залил комнату, и Паолина ощутила, как внутри разжался какой-то намертво сжатый кулак. Мир, только что тесный, едва вмещавший их двоих, раздвинулся и дышать стало легче. А Пеппа сокрушенно покачал головой: Не стоило у всех на глазах уводить тебя в свою нору. Вся эта рава внизу уже наверняка пьет за мое здоровье. Прости меня. Но девушка только устало отмахнулась. Пусть их! Я так устала сегодня от людей, от их взглядов, болтовни и расспросов, а здесь так тихо и хорошо. Она снова несмело огляделась. В крохотной коморке царил аскетический порядок ровно застеленная койка, два арбалета у стены, на чистом столе открытый ящик с инструментами, разложенными с военной точностью, кувшин, чернильница и корзинка. Библия на подоконнике. Девушка неловко пожала плечами: Ты так аккуратен! Сестра Юлиана была бы от тебя без ума. Простая будничная фраза расколола застывший в комнате стеклянный морок, и Пеппо смущенно улыбнулся. Это единственный для меня способ сразу находить нужные вещи. Он перевел дыхание и шагнул к девушке. Полина, я не знаю, как правильно, а потому сделаю, как умею. Я совершенно шалел от твоего прихода, потому кажусь таким маслом. Но я сейчас выслушаю все, что ты скажешь, и не буду перебивать. Только сначала. «Сначала скажи, ты сердишься за меня за тот... случай. Я толком ни о чем не успел тогда подумать, кроме того, что нужно отвадить от тебя того су, того мерзавца. Это потом уже я сообразил, что тебе придется вытерпеть от сестер за мою выходку». Девушка закусила губу. В этот миг недостойно радуясь, что слепота не позволяет оружейнику увидеть ее глупо зардевшееся лицо. Но на этот вопрос ей не пришлось долго искать ответ. «Папа», — негромко начала она, Все, что мне наговорила сестра Фелиция, она рада повторять от рассвета и до заката. Меня оградили от посетителей, перевели в другое крыло и учат медицине. А ты стоишь передо мной с разбитым лицом и спрашиваешь, не сержусь ли я. Ты прикрыл меня собой, и если бы я после этого еще и сердилась, я бы просто не стоила твоих усилий. А сейчас мне нужно многое тебе рассказать, и времени у меня мало». Папа поколебался, а потом кивнул. «Я слушаю». Полина села к шаткому столу. Набрала было воздуха, но, нахмурившись, вздохнула. «Прости, если расскажу нескладно. его был слаб и говорил сумбурно. Не знаю, все ли имена я запомнила как следует, но он сказал, что ты поймешь, словом, накануне того дня, что погиб граф Виттора, кажется, его ездил к барышнику». Его не было четыре дня, и вернулся он как раз после вечерней проповеди. Тадео откашлялся, потирая изувеченной рукой морщинистое горло. «Мы славно в тот вечер покутили. Кухарка растаралась, будто к свадьбе. Парни баяли, что с самого приезда молодого графа такая гульба стоит, только кружку подставляй. Графа я после ужина видал, прежде-то я с ним не знался». Ничего такой. Осанка, выправка. Хромал только сильно, да и лицом, как сказать. Вроде понятно, что граф, но на что сеньор, что ли, по графисти был весь эдак значительный. Эх, сколько лет прошло, как сеньора Виторы вспомню, так сердце кольнет. Какой человек был. Не родятся сейчас такие. Старик замолчал, а потом снова посмотрел по Алине в глаза. А Тавия не один приехал ведь, друга привез, полкового капелана. В тот вечер я перебрал порядком, пошел на конюшню коней, купленных проведать, да там в соломе и сомлел. Через часок очухался, тут впервые монаха этого и увидел. Он у если и комендантовый стоял, да так ласково ей шею оглаживал. Она стерва норовистая была. А тут, глядишь, так монаху в ладонь носом и тычется, а он... ух, умора! Тогда его вдруг засмеялся над треснутым скрипучим смехом, перешедшим в кашель. Он вдруг... «Петь ей давай!» «И где такое слыхано, что лошадям серенады выводить?» Он лбом ей в шею уперся, обнял, будто невесту, и тихо эдак запел. Я сначала чуть в голос не загоготал, а потом затаился от греха, да как заслушался. Дышевно шпел холера. Язык непонятный, но до того сердце сжалось, хоть плачь. Потом песню оборвал и снова кобылу гладит, шепчет ей что-то. Я-то в соломе уже упрел весь, мне б вылезти, а куда ж тут вылезешь? Нехорошо это за господскими гостями подсматривать, да еще, коль они в церковных чинах. Сижу, жду, когда клирик прочь пойдет. Только он не просто так пришел ко ней песнями потешить. Смотрю, еще кто-то заходит. К фонарю подошел, оказалось, сам младший граф пожаловал. А монах от него как шарахнется, словно от чумы и говорит в полголоса, мол, «Чего за мной таскаешься? Завтра все случится, уйди с глаз, и так тошно, хоть в петлю». А граф усмехается, «Чего, мол, окрысился? Ты по совести, и я к тебе так же. Завтра деньгу получишь, и езжай себе. Только смотри, чтоб все натурально, а то, сам понимаешь, мне есть как тебя за жабры взять Но «Ну я-то ничего не понял, да и хмель еще не весь вышел». Монах что-то пробубнил совсем не на монаший лад, да вон стреканул, а за ним и граф ушел. Я выбрался, мокрый весь, как гусь, и назад к однополчанам, с вечера-то и думать забыл. А утром проспался, все припомнил, и муторно как-то стало. Нехорошо, будто чего-то такое видел, чего не надо бы. Аркебузир снова закашлялся и потянулся за водой, отхлебнул из ковша, обливая на груди камизу. При графе Витории духовника сроду не водилось уж, такой он был человек. Но на утро монах этот мессу отслужил в старой часовне, вся челядь явилась до одного человека. Ну и я. Все рты пораскрывали, слушают. Красиво боял, с чувством это, ком в горле. Девки прямо ревмя ревели, а я глаз с клирика не свожу. Все в толк взять не мог, Привиделось мне вчера, черти чего в конюшне с пьяных глаз или нет, а монах, чудной он был, ей-богу. Молодое лицо мэдоки, ну, как на картинках в господских домах, только кожей нездоровой. Благородной крови, как пить дать, руки тонкие, а глаза. Господи тебя, упаси, сестра, вы такие глаза глянуть. Большие, огненные, как у коня породистого. И боль в них. Вот словно нож в живот вогнали и рясы прикрыли, ни туда, ни сюда. Страшные глаза, я такие на полях у умирающих видел. Господи, помилуй меня грешного. Старик перекрестился, уронил руку на грудь и долго молчал. Полина решила уже, что он закончил свой странный рассказ, но Тадео встрепенулся и заговорил торопливее, будто опасаясь потерять силы прежде времени. Я ж к чему? Мессу отслужил, все чин -чином, А граф с братом на охоту собрались еще с вечера. Ну, охота — дело не монашья. Покуда егеря бегали, покуда лошадей вели, монах мирно себе на крыльце замк сидел. Уже все готово было, как вдруг сеньор Виторы странно это улыбнулся договорит, да мол, «Чего это в покоях забыл? Сию минуту сбегаю». Ну, слуги ясно тут как тут, а он все улыбается, надо дотвердит, «Сам схожу». Все уж в седлах сидят, ждут, он в замок. Пять минут прошло, десять, и тут старший егерь орет: "Глядите, дескать! Мы все головы задрали, смотрим, а граф Виторы на смотровой площадке башни стоит, прямо на зубцах, и вверх глядит, будто зовет его кто. Граф Атавио первый беду почуял, с коня спорхнул, да как в замок понесется! Только куда там бегать, сеньор? Руки раскинул аки крылья, на месте повернулся, до да спиной вперед с башки и сиганул." словно в воду с обрыва как сейчас глаза закрою так и вижу его вниз летит только волосы до камзол по ветру полощутся и прямиком на плиты хрязь тадео хрипло задышал шаря руками по груди полина наклонилась к нему но старик лишь вскинул дрожащую руку погоди сестра не досказал а время то уходит что дальше было про то не стану нехорошо было Молодой граф со всем умом повредился, чуть монаха Алибардой не зарубил. Да что там, все графство горевало, как один человек. Монах уехал, а я листом осиновым трясся. Как все случилось, я тут разговор на конюшне-то припомнил. Каждое слово проклятое. И гляжу на графа нового и не верю. Ну не верю. Да и во что верить? Ладно, потравили, сеньора. Да ведь сам. Эх, а потом покумекал и понял. Ничего дурного граф Атавио не учинял. Это монах этот вороний глаз, чёрт бы его подрал. Разговор! Я-то человек простой, да ещё пьян был. Небось, всю на выворот услышал? Страшно было. Ох, страшно. Я только с одним человеком о том и посудачил. С судомойкой нашей, Сантой. Мы с ней... того... ну... Я даже жениться подумывал. Так Санта мне и шепнула, что она, когда господский ужин подавать помогала, за дверью пряталась. Любопытно было на молодого графа поглядеть. Ей тоже тот монах чудным показался. Ряса, танзура. А сам серебро мородует, а винах толкует. Куда там сеньору Витторе? И ребята в гарнизоне такое сказывали. К бабам учтив, даже к скотнице на вы. По-французски лопотать умел. Сам весь позвольте, да будьте милостивы. И на дудке этой как бишь флейте, господам, играл. Не дать не взять, принц. Срамота! Ниоткуда откуда такие клирики берутся?» Аркебузир снова запнулся, рвано вдыхая, и прибавил в полголоса. «Санта! Санта моя! Кабы жить ей, глядишь, и у меня б жизнь по-другому пошла. Месяца не прошло, как она с лестницы подвальной упала». Тогда-то я в разносы пошел, пил, как скот, раз последний. Эван пальцы оторвало. Вторую пулю дослал в охмелю. Он затрясся, царапая грудь, а по выдубленным годам и щекам потекли слезы. «Ничего», — прошептал старик. «Скоро свидимся. Ты, сестричка, не плачь. Куда в твои годы по нам, грибам старым, рыдать? Каждому своя судьба». И парню этому слепому передай, зря я на него напустился. Испугался я, крепко испугался, меня ж разыскал уже один. Это осанистый, в черном. Я тогда еще на ногах был, служил помаленьку. Пытал он, как да что. допомню да ли монаха, да как звали. Только я с ним толковать не хотел. До сих пор больно шибко сердце по Санти ноет, чтоб те дни горькие вспоминать. Сильно он озлился. А на прощание шепнул. Дескать, не монах-то был, а сам нечистый. Он старшего графа загубил. Скоро до младшего доберется, а там и меня не пощадит. Проклятый компаны и все их домочадцы с ними. Не будет им житья. А тут год до другой минули, и паренек этот явился, говорит, нет больше графа. И графства нет. Сестричка, ты сейчас подумаешь, спятил старый дурак перед смертью. А только вот тебе крест святой. «Никогда я это лицо не забуду. Слепой парнишка на того монаха похож. Жуть как похож, будто сын родной. Тут-то я и понял, пришел за мной нечистый, как и обещали». Полина, давно уже не утиравшая слёз и слушавшая эту невероятную исповедь, в дыхание, хватило обеими ладонями руку старика. «Мессер Тадео, а помните вы имя-то? Как монаха звали? Скажите, умоляю». Аркебузир прикрыл глаза. Желестая шея задергалась. «Это... сейчас... Простое такое. Без заковырок. Как же... Нет... Не припомню... Простое...» Он умер через несколько минут. Полина задумчиво посмотрела в наливающееся лиловыми сумерками окно. Тихо так, будто уснул, шептал что-то об имени и вдруг умолк. Я и поняла не сразу. Пепа, замерший в сгущавшейся темноте, как изваяние, отвел за спину волосы и потер ладони, словно от холода. Вот оказывается, чем я ему так не понравился. Господи! Оружейник оперся локтями о стол, обхватывая руками голову. «Полина, как я устал, как запутался в людях. Не как лишняя кость в кружке, и игра не спорится, и приткнуть некуда». Несколько секунд он молчал, а потом ударил о стол обеими ладонями. «Прости», — проговорил он уже другим тоном, — «ты столько сделала, чтобы все это мне рассказать, а я причитаю, как старуха над любимой скатертью». Девушка покусала губы. Похоже, эти сведения тебе не слишком помогли. В этой истории все как-то не по-людски, по Чем больше появляются имены и событий, тем больше я теряюсь. Мне порой кажется, что меня ведут куда-то сквозь болото. Уже примет запомнил штук сто, а берега все нет и словно вовсе не будет. Это еще не все, Пеппа. С неделю назад у меня был визитер доминиканский монах из самой святейшей инквизиции. Пеппа подобрался, слегка бледнее, а девушка торопливо продолжала. «Помнишь нашу предпоследнюю встречу? Я еще тогда говорила быть от нашей болтовни беде. Так и вышло, подслушивали нас. Ну и потом донос в Инквизицию состряпали. На тебя и мать Доротею. А меня так, дурой безвредной, выставили. Клирик приходил меня допрашивать. Хотя допросом-то это было не назвать, скорее просто беседа. Только клирик этот тебя искал». Чуть ли не умолял научить, как тебе найти. Мол, это так важно, что я и помыслить не могу. Берегись, Пеппа, почти прошептала она. Я уже счет потеряла, скольким людям до тебя интерес есть. Пепа сделал паузу. А как клирик назвался? Осторожно спросил он. Отец Руджера, ответила Полина и вздрогнула, ошарашенно глядя на оружейника. Тот взвелся на ноги, опрокинув табурет как прорычал он вдруг придя в непонятную ей ярость как этот шлюп сво как он тебя нашел черт бы его подрал пепа успокойся пролепетала девушка я же сказала в инквизицию поступил донос со всеми именами чего ты так вспыхнул этот монах не сделал мне ничего плохого ничего плохого протянул подуанец ядовитым сарказмом ну конечно Он всего лишь посвистывал тому сукиному сыну, которого ты называешь Кнутом. Сам-то в стороне стоял, чист как голубь. Полина помолчала, задумчиво глядя куда-то в угол, а потом мягко взяла Пеппа за локоть. — Сядь. Я не знаю, кто из нас и в чем ошибается, только в одном я уверена, в этот день в лесу я не запомнила лица, но никогда не забуду голос. Это был не отец Руджера. Оружейник только что полыхающий бешенством замер. Затем поднял табурет и медленно сел напротив девушки. «Не может быть!» — отчеканил он. «Совершенно точно. И еще. Я говорила тебе о какой-то странности, помнишь? Так вот, он был в сапогах, в дорогих и красивых, черных сапогах с бордовым кантом по шву. Разве братья-монахи носят сапоги?» «Братья-монахи и не. Пепа резко сжал губы, и по лицу прошла судорога. А руки вдруг коснулись сухие и настойчивые пальцы. Да успокойся же! повторила Полина и чуть крепче сжала его ладонь, будто слегка натягивая узду. Мне страшно, когда ты такой. Эта фраза прозвучала ребячливо, но девушка тут же ощутила, как рука оружейника расслабилась, и натянутые струнами сухожилия ушли под кожу. Страшно? Тихо и растерянно переспросил Пеппа. «Неужели ты думаешь, что я могу тебе навредить?» «Нет», — возразила послушница. «Ты можешь навредить себе. Я уже знаю тебя, подуанец. Ты быстро принимаешь решения и не тратишь ни секунды, чтобы подумать, какую цену за них заплатишь». Юноша промолчал. И Полина, ощутив неловкость, поспешно отстранилась. Но папа вдруг потянулся следом, перехватывая ее руку. Осторожно скользнул большим пальцем вдоль запястья. Медленно, словно хиромант, провел вверх по ладони, ощупывая мозоли и следы порезов. Прорисовал ложбинки межфаланг, очертил форму каждого ногтя, задержался на шраме от ожога и снова двинулся к запястью. Полина не отнимала руки, следя за бережными движениями длинных смуглых пальцев и внутренне сжимаясь от странной смеси чувств. Собственная рука, отчеркнутая у запястья черным рукавом монашеской туники, Вдруг показалось ей вызывающе обнаженной непривычно маленькой в объятиях мужской ладони. А эта сдержанная ласка почти бесстыдной. Глупо. Это всего лишь рука. А пальцы Пеппы подкрались к кромке рукава и медленно обрисовали его грань. Девушка прерывисто вдохнула и попыталась отнять ладонь. Повисла скованная пауза, и молодой человек мягко проговорил не бойся меня никогда господи ты такая хрупкая запястье еще тоньше чем прежде рубцы на пальцах полина он запнулся прикусил губу словно мучительно ища какие то неуловимые ускользающие слова а потом задумчиво добавил ты красивая это прозвучало так неожиданно что она ошеломленно моргнула и вдруг расхохоталась «О, папа, Шутник, я разве не успела тебе прочесть, что будить в других гордыню это грех? Я не шучу, спокойно промолвил Пеппа, и девушка оборвала смех, все еще улыбаясь. А я некрасивая, возразила она, вдруг ощущая, как ее затапливает непривычная легкость. Правда, раньше я очень печалилась по этому поводу, а теперь это неважно, и. знаешь, в этом есть своя прелесть. Но оружейник усмехнулся. «Просто меня не понимаешь, я не умею объяснить, но я никогда не знал никого и ничего красивее тебя». Полина отвела глаза. «Наверное, это смешно. Нелепо, странно, глупо. Столько мечтать об этих словах и услышать их, будто в издевку, От слепого. А внутри мерно колотилось что-то больное, горячее и бессмысленно упоенное. И невзрачная дочь барышника яре сейчас почему-то думала только о том, что плесун все же позвал ее на свидание. А все прочее было неважно. Глубоко вздохнув и сглатывая стоящий в горле дурацкий ком слез, она стянула с головы вилон и бросила на стол. Сестры без конца толдычат, что не все полагается понимать, иногда нужно просто верить. Вот и я просто тебе поверю. Она сделала паузу, уже едва различая в темноте его сметенное лицо. «Пеппа, можно я зажгу свет?» Оружейник повел головой, словно просыпаясь. «Что? Господи, конечно, можно. Прости, я не отёсанный болван. Я даже не спросил, не голодна ли ты?» Полина беспечно пожала плечами, зажигая свечу. «Ну, на обед в госпитале я, вероятно, опоздала». А Пеппо по-мальчишески лукаво улыбнулся в ответ, нащупал на столе корзинку и подтянул поближе. «Загляни сюда», — заговорщицки предложил он. «О боже!» — услышал оружейник. «Пирожки, персики, изюм! Я не пробовала всего этого самого гуэрчи. Да ты только с виду скромник, подуанец!» Юноша усмехнулся. «Это меня знакомый лавочник побаловал. Я иногда берусь подсобить по мелочи ножей заточить, разгрузить товар. А мессер Барбьери и его дочь люди не мелочные». «Барбьери», — Полина покачала головой, надкусывая пирожок. «А ведь это благодаря его дочери. Я нашла тебе Пеппа». Она сама не думала, что в ожидании его реакции на эти слова у нее что-то неприятно сожмется внутри. Но оружейник лишь снова улыбнулся. «Вот оно что. Мы с Рассанной друзья. Ты всерьез понравилась ей, раз она меня выдала. Полина доела пирожок и машинально облизнула кончики пальцев. «Очень вкусно», — пробормотала она, вдруг снова смущаясь, и тут же почти невольно добавила. «Между прочим, я пику не хуже. Только скоро, наверное, вовсе разучусь. В госпитале не до пирогов». Неудачная фраза. Девушка сразу же поняла это, увидев, как улыбка Пеппа погасла, и он беглым жестом потёр переносицу, отводя лицо. Но как же не хотелось дать остыть той теплой и легкой непринужденности, которая разлилась между ними в последние минуты. Полина придвинулась ближе. Послушай, Пеппа, серьезно начала она, нам пора покончить с этим. Ты знаешь, я встретила за эти месяцы уйму людей и очень много узнала о них. У нас есть один пациент, совсем мальчик, ему 14. Его старший брат воевал где-то во Франции, захворал там холеры и умер. Младший был в отчаянии и не придумал ничего лучше, чем сбежать из дома и тоже ринуться в наемники. Но он не добрался даже до расположения войск. На него напали в пути какие-то дезертиры и проткнули ему голень протазаном. К нам мальчика привезли со страшной гноящейся раной. Сестра Юлиана долго билась над ним, но ногу все равно пришлось отнять. Ампутацию он пережил. А потом неделю молча лежал, глядя в стену. Затем попросил бумаги. Решил дурак покончить с собой и хотел написать письмо матери. Извел уйму листов, ничего не придумал, и от тоски начал рисовать. Он рисовал пером и чернилами такой портрет сестры Стеллы, что даже наша наставница пришла посмотреть. Сейчас этот мальчик все еще плох, но теперь он хочет жить. Мать пообещала ему, что отправит его в Сиену изучать живопись, когда он поправится. А теперь скажи, его умерший брат виноват в том, что у него теперь нет ноги. Или, напротив, если бы не смерть брата, он никогда не узнал бы о своем таланте. Здесь нет правых и виноватых, Пеппа. Есть просто жизнь. Она не добрая, не злая, не скупая, не щедрая. Она равнодушная и поступает так, как ей вздумается. Вини себя или не вини. Юноша не ответил. Только снова потянулся к руке Паолины. Несколько долгих минут они молча сидели в тусклом свете свечи, и девушка опять чувствовала, как мир сужается, становясь тесным. Только на сей раз в этом мире было слишком уютно, чтобы она могла себе позволить раствориться в нем. «Пеппа», — прошептала послушница, — «уже совсем темно. Мне пора возвращаться». Оружейник нахмурился. «Полина, что с тобой сделают в госпитале за отлучку?» Девушка снова надела виллон, Внутренне похолодев от этого простого вопроса. Посадят под замок, самое время отоспаться, но еще котел суповой почистить велят. Папа, это же госпиталь, а не тюрьма. Меня накажут, но не плетьми и не каленым железом. Юноша лишь покачал головой, отпирая дверь, но Полина знала, что не убедила его. Однако, снова выйдя на галерею за пределы тесной коморки, казавшейся обособленной от всего прочего мира, Девушка ощутила, как ее самообладание стремительно уходит в песок. Снизу доносились громкие голоса гуляк, напоминая, что ей сейчас предстоит спуститься с лестницы вместе с Пеппо, а затем у всех на глазах покинуть с ним троторию. возвращении в госпиталь Полина пока не думала. На лестнице было темно. Ступеньки нещадно скрипели под ногами, словно старательно оповещая всех о каждом спускавшемся. Перед последним пролетом Полина несмело скосила глаза на Пеппа. Смутится ли он перед прочими постояльцами тратории? Но ружейник лишь хладнокровно подал ей руку. Не оступитесь, сестра, ровно произнес он, помогая ей спуститься в зал. Гомон нетрезвых голосов предсказуемо смолк, и Полина ощутила, как заливается удушливой краской под перекрестным огнем множество взглядов. Ей захотелось бегом броситься вон из тратории или незамысловато спрятаться за спину Пеппа. А с крайней скамьи будто в издевку уже поднимался отвратительный капрал Бьянку. Похоже, за прошедшее время он придумал достойную отповедь монахине, давшей ему укорот прямо на глазах у приятелей. Оружейник, однако, тоже почувствовал приближение капрала и загородил Паолину. Бьянка, ты не вовремя», — холодно отрезал он. «Я должен проводить сестру обратно в госпиталь. Потолкуем после». Но Капрал вдруг пробурчал без всякой враждебности. «Погоди, Рича, не ершись. Мне всего-то два слова сказать». Пеппа закусил губу, на челюсти дрогнули желваки, но он молча отступил на шаг. Обьянка хмуро обратился к Паолине. «Сестра, я тут повел себя как скотина под заборной. Ну, в смысле, я был груб. Я вообще, признаться, не мастер себя по-людски держать». «Но вы не подумайте, не такой уж я тереб...» «Виноват, не совсем я человек поганый. Вы, сестра, простите дурака, и еще... Вы обещали за меня помолиться. Мне бы оно... не лишнее». Он замялся, глядя на девушку из-под лобья с высоты своего исполинского роста. Но Полина улыбнулась в ответ. «Я не забуду, капрал Бьянка. Благослови вас, Господь». Она двинулась к выходу из тратории. В тишине слепой ружейник отворил перед ней дверь, и чёрная ряса растворилась в вечерней темноте. Капрал вернулся к столу, с минуту посидел, мрачно царапая ногтем столешницу, а потом поднял глаза и проворчал трактирщику. «Чего вылупился? Подай еще вина!» До самого госпиталя они шли, ни разу не нарушив молчание. Папа чувствовал, что по Алине страшно, как бы она ни пыталась убедить его в пустячности всей грядущей расплаты за побег. Но он точно знал, что на сей раз совершенно бессилен и тихо изнемогал от злости. Сама же девушка твердо решила не тратить время на то, чтобы заранее переживать неизбежное. Она молча шла по темной улице, почти наслаждаясь гниловатой прохладой каналов, оглядывая город, который днем показался ей таким враждебным и безмолвно вбирая последние минуты близости своего лукавого. Она знала, это их последняя встреча, и ей хотелось запомнить ощущение тесноты мира, испытанное ею сегодня. В тишине они дошли до госпиталя и остановились у того самого распятия. Полина вскинула глаза на своего спутника и поняла, что безумный день подошел к концу. Нужно просто попрощаться, не мешкая и не говоря лишних слов, иначе все станет еще сложнее. «Пеппа», — ровно начала она, — «мне пора. Не говори ничего, мне не нужен ответ. Не тревожься обо мне, я сама за себя постою. Ты многому меня научил, и не смей ни в чем себя обвинять. Прощай, лукавый. Будь осторожен». Девушка несмело шагнула к нему, на секунду прижалась лбом к его плечу, отшатнулась и двинулась к арке госпиталя. Но ее тут же настигли легкие шаги. Постой. Глухо попросил Пеппа. На миг заколебался, потом быстро и твердо проговорил. «Я только хочу сказать тебе... Я твой. Невелик подарок, я знаю, но я твой, и я всегда у тебя буду. Пока я вообще буду. Не говори ничего, мне тоже не нужен ответ. Прощай, Полина. Береги себя». Он на миг протянул руки, будто ища ее в пустоте, но тут же отдернул их и отступил назад. Девушка безмолвно глядела, как его силуэт скрывается в густой тени церковной стены. Потом развернулась и устремилась к арке, мучительно сглатывая вновь вставший в горле горячий тугой ком. Почему-то после этих скомканных, неуклюжих слов, услышанных ею у распятия, Полине вовсе не страшно было входить в тяжелые двери госпиталя. Внутри было пусто и темно так же как в приемной скупо освещенный чудящей свечой ожидающий ее скандал казался пустым и бессмысленным и наказание не настоящим послушница медленно закрыла за собой гулко хлопнувшую дверь и устало осела на полу стены а из за поворота уже приближался пляшущий от свет фонаря полина равнодушно смотрела как оранжевые ромбы мечутся по стене когда из коридора выскользнула щуплая фигурка господи «Пришла!» — надрывным шепотом прокудахтала она, и девушка узнала сестру Аделию. Она начала медленно подниматься с пола, сумрачно уставившись на старую монахиню. Полина решила не оправдываться, все равно ей нечего сказать. Она складная складное враньё нет ни сил, ни фантазий. А сестра Аделия подошла вплотную, помогла девушке встать и вдруг, приблизив бледные морщинистые губы, прямо к Вилону прислужницы шепнула. «Нашла сокола-то!» Алина ощутимо вздрогнула, машинально отшатываясь. «Чего сбледнула? Детка, я седьмой десяток лет землю грешную топчу, меня на снятом молоке не проведёшь!» Неспешно бормоча, сестра Делия вдруг сгребла края вилона девушки и грубо потормошила чёрное полотнище, отбросив его на одно плечо. «Так, теперь вот к затылку прижми, да хромать не забывай!» — строго велела она по Алине, протягивая ей влажную тряпицу. Девушка, порядком ошеломленная всеми этими манипуляциями, послушалась, а монахиня подхватила ее под руку и поволокла по коридору. Полина и прежде знала, что в госпитале глаза и уши есть у каждого кирпича. Вот и сейчас навстречу невесть откуда уже неслась сестра Стелла, заламывая руки. — Пресвятая дева, тебя где ж лихо носила, окаянная? — заголосила она. — К умирающему пошла, да как воду канула. Я уж места себе не находила. «Тише, сестра!» — раздался звучный голос, и Стелла замерла в нескольких шагах от Полины. «Ступай, тебя пациенты ждут, и я сама с душой заблудшей потолкую». С лестницы, ведущей во второе крыло, медленно спускалась сестра Юлиана. Ее лицо было бледным и усталым, на фартуке виднелись кровавые следы. Полина сжалась под взглядом суровых серых глаз, в горле застрял какой-то жалкий лепет, а затылок уже совершенно непритворно заныл. И тут сестра Аделия неожиданно выступила вперед и обвиняющим тоном заговорила. «Но я кому полдня толковала, погреб надобно проверить. Вы тут, пока черти по углам искали, бедняжка внизу без сознания лежала. Эван, подол порван. На лестнице оступилась, да ахнулась аккурат промеж бочек с маслом. Хвала Господу, не непрямиком об них. А то б не сверкать тебе сейчас глазами, сердечная девочку для заупокойной обрежать. Сестра Юлиана поморщилась, словно от головной боли. «Какой погреб, сестра Аделия? Полина исчезла после полудня, никому ничего не сказав. Мы обыскали все крыло. Она не явилась к Мессе, не выполнила и половины работы. Я уже не говорю о ее эпитимии». Наставница перевела глаза на девушку, но Полина лишь тихо пробормотала, опуская глаза. «Вы еще утром велели мне принести из погреба бутыль со щелоком, Сестра Юлиана...» Я. Простите, я. Она осеклась, глядя в пол и видя, как к ней вплотную приближается черный подол. Потом жесткие пальцы взяли ее за подбородок, и прислужница робко подняла глаза. Ты, оказывается, не только дерзкая и перечлива, но и весьма неуклюжа. Полина, протянула сестра с сомнением всматриваясь в застывшие глаза девушки, а потом небрежно вырвала из ее руки влажное полотно а за безалаберности и нерадение надобно отвечать, а не лопотать оправдания. Но тут по запястью монахини вдруг крепко прошли сухие старческие пальцы, понуждая её отпустить подбородок по Алины. «Ишь, какая!» — отрезала сестра Аделия. «Голова уже седая, а память всё девичья. Будто я не помню, как тебя саму в монастырь привезли, а? Вся от слёз опухла на ногах, не стояла, ложка удержать не могла. Не ель с тобой нянчилась». Оставлять одну боялась, как бы из петли потом не вынимать. А теперь куда ж? Там полководец не дать не взять. Ноздри сестры Юлианы дрогнули. Сестра Аделия, я помню ваши благодеяния, но я наставницей не могу быть слепой. Конечно, намного удобней быть глухой, кивнула пожилая монахиня. А потому назови меня старой лгуньей и ступай. Ищи для девочки наказание по заслугам. «Да, и не забудь ее высечь, когда она упадет в обморок посреди стирки из-за того, что ей не дали даже компресс от ушиба затылка. За неродение. Полина ощутила, что прямо сейчас провалится сквозь плиты пола в пресловутый погреб и оправдает басню сестры Аделии. Но сестра Юлиана лишь задумчиво посмотрела на старушку. «Вы специально стыдите меня у нее на глазах, сестра Аделия?» проговорила она тихо и мягко. «Вы хотите, чтобы она никогда больше не смогла меня уважать?» «Я хочу», — с неожиданной суровостью ответила монахиня, «чтобы она видела в тебе человека, чтобы знала, как, похоже, начались ваши пути и чего ты сумела достичь усердием и верой. Я хочу, чтобы она стремилась тебе подражать, а не боялась тебя, как ожившей кочерги. Если, конечно, ты оставишь ей право на человеческие несовершенства», а лишь лишь на тупую безупречность каменной колонны». Сестра Аделия постучала пальцами по стене и скрестила руки на груди. Наставница долго смотрела куда-то вдаль между старушкой и Паолиной, потом вздохнула, потянув за тесемки фартука. «Осмотрите девушку, сестра. Мне еще нужно к двоим недужным. Паолина. Будь осторожнее». Шаги сестры Юлианы все глуши отдавались под высокими сводами, а девушка медленно обернулась. Благодарю вас, сестра Аделия, прошептала она. Мне так стыдно перед вами. Нечего тебе стыдиться. Те, за кем твой паренек теперь помой разгребает, небось, не стыдились. Ступай, Камилая, поспи. Завтра обо всем подумаешь. А Юлианы не робей, у ней на душе такие щербины, не дай никому, Господи. Да, ей, конечно, стоило поспать. И обо всем подумать можно было завтра. Но, лежа в темноте своей тесной и неуютной келийки, Полина неуместно размышляла об узоре, вышитом на лифе санны